Павелецкий вокзал, Москва, Павелецкая площадь, 7 августа, понедельник, 05.45. Энергии, несмотря на строжайшую экономию, становилось все меньше и меньше. Ярго давно определил для себя уровень, ниже которого нельзя снижать запас ни в коем случае. Количество, необходимое для перехода в другое тело. И теперь с тоской ощущал приближение запретной черты. Из памяти врача он знал, что появление постороннего человека на взлётном поле обязательно вызовет пристальный интерес охраны, а потому не рисковал. Невидимкой вышел из самолёта, проскользнул в автобус, добрался до здания аэропорта и лишь там, в туалетной комнате, с облегчением рассеял чары. Теперь ярко стал видим. Точнее, стало видимым тело девушки, которую искала вся полиция Красноярского края. Но изучив украденную у врача информацию, беглец понял, что связь между блюстителями порядка из разных областей страны далека от совершенства. К тому же красноярские полицейские искали перепуганную, измутанную девчонку, страдающую потерей памяти, и вряд ли могли предполагать, что объект их поисков находится за тысячи миль от Красноярска. А посему передвигаться по Москве можно было абсолютно безбоязненно, по крайней мере в течение ближайших нескольких дней. Главное не привлекать к себе внимание полицейских, которых наверняка насторожит отсутствие у молоденькой девушки документов, и встреча закончится незапланированным использованием магии. Впрочем, ярго был умен и опытен, имел достаточной информации о мире, в который попал, и не сомневался, что успеет добраться до подходящего тела без лишних проблем. Деньги, которые он взял у врача, позволяли доехать до города с комфортом, на машине. Однако ярго прятался в теле молодой девушки, время – рассвет – а потому не стал рисковать. В памяти доктора нашлось достаточно криминальных историй, которые начинались с путешествия ранним утром на такси. Ярго побродил по зданию, накормил тело в небольшой кафешке, силы ещё потребуются. Узнал, что добраться до Москвы можно на электричке, купил билет и сел в поезд. «Домой!» Шума-шума открыла глаза. «Домой!» Требовательно повторил шнырёк и дёрнул старуху за рукав. «Надо домой!» Старая ведьма нашла взглядом часы на стене, зевнула и огляделась. Она опять не заметила, как заснула в зале ожидания. Помнила, что устала стоять, устала ходить. И опустилась на жёсткое металлическое кресло. Две женщины, занимавшие место рядом, тут же поднялись и пересели, не выдержав запаха грязи. Но шуме шуме было плевать на поведение челов. «Не нравится?» убирайтесь Какое-то время старуха еще вертела головой, наблюдая за проносящейся мимо жизнью, а потом уснула. Местные полицейские не мешали, они знали, что документы у грязной оборванки в порядке, что у нее есть квартира и пенсия, не лады только с головой, а потому не трогали. Шума-шума могла спать до утра, но голем, которому надоело торчать на вокзале, имел свой взгляд на происходящее. — Домой! — в третий раз повторил шнырек. «Идем, идем!» – пробормотала шума-шума. «В метро!» «Нет!» – отрезала старуха. Она любила пройтись по прохладным улицам просыпающегося города. О таких случаях, говорят, просто повезло. «Колдунья!» – ярго почуял ее, сделав несколько шагов по платформе. «Самая настоящая колдунья! Дальняя родственница той, что встретилась ему в тайге. И тоже самка!» И тоже старое. Но это, говоря откровенно, было ярги на руку. Пребывая в примитивном, едва способном к магии теле, обладая минимальным запасом энергии, он не сможет вышибить дух из мощной, полной сил ведьмы и занять ее тело. И пусть техника, которую применял Ярга, вряд ли известна нынешним магам, а значит защититься как следует они не смогут, в жизни всегда есть место случаю. Приговоренный к смерти способен на многое. Ярга хорошо знал об этом. Ему приходилось вести войну на взаимное уничтожение. Ходить по лезвию, понимая, что любая ошибка будет стоить жизни. Что его не пощадят, ярко знал. А потому не торопился. К цели следует идти постепенно, здраво оценивая свои возможности. Сейчас основная задача заполучить тело, обладающее приличными магическими способностями. Пусть старое, пусть тело самки, неважно. Затем следует определить, где местные колдуны берут энергию, припасть к подходящему источнику, накопить силы и тогда замахиваться на большее. Нет. Даже не на большее. На следующий шаг. Осторожный, просчитанный. Ярга был настоящим победителем. Он умел быть терпеливым. К тому же ему требуется не просто перепрыгнуть в новое тело, более подходящее для его целей, а получить информацию – Не о мире, о нём Ярго знал достаточно. Информацию о колдунах, что остались на земле. Ведьма удалялась, пришлось поторапливаться. Ярго бегом преодолел расстояние до здания вокзала. Влетел в зал ожидания и торопливо огляделся. Ушла. Быстро на улицу, наступая на ноги спящих пассажиров. Не упущу. Выскочил за дверь. Быстрые взгляды по сторонам и довольная улыбка. «Привет, новое тело!» Они медленно шли по улице. Грузная неопрятная старуха и маленький мальчик. «Голем», — определил ярго «Но зачем ведьма прикидывается поберушкой? Маскируется или...» Загадка вновь заставила ярго улыбнуться. «Старуха не притворяется, удивительно. Что же произошло с миром?» Во времена ярги легче было отыскать отпечаток ноги спящего, чем опустившегося мага. Забавно. Разумные действительно вырождаются. Но размышления о произошедших переменах и о том, как их можно использовать, следовало отложить. Старуха удалялась. Голем брел рядом. Безобиден ли он? Неважно. Помешать малорослый ублюдок не сможет при всем желании. Ярга огляделся. Убедился, что челов на пустынной еще не проснувшейся улице нет, и легким шагом направился вслед за жертвой. «Хочу метро!» «Пойдем пешком!» «Не хочу!» «Тут рядом!» «Не хочу!» Продолжал капризничать шнурек. Старуха вздохнула. Она вспомнила, что в кармане лежит шоколадка. Нащупала потаевшую плитку, но потом решила, что угощать голема просто так, чтобы он замолчал, не следует. — Будить нельзя, — проворчала Шума-Шума. — Будить плохо, не дам шоколада. — Дай, — потребовал голем. Из всего сказанного он уловил только слово «шоколад». — Наказан. — Плохая, — заныл голем. — Плох... Шума-Шума не сразу поняла, что случилось. Шнурек замолчал на полусловие, но наступившая тишина только обрадовала старуху. Вопли голема перестали давить на уши, и можно спокойно брести по улице, наслаждаясь ощущением просыпающегося города, ощущением чужой жизни. Однако через мгновение до шума шума дошло, что почуявший шоколад-шнырёк продолжал бы кричать до тех пор, пока не получил угощение Что-то случилось. А ещё через секунду старуха припомнила, что перед тем, как голем умолк, откуда-то слева, как раз там, где он шёл, раздался какой-то глухой стук похожий на удар. И сейчас он повторился. Сознание, опустившееся ведьмы, реагировало на происходящее со скрипом. Медленно. Очень медленно. не быстрее неуклюжих движений толстой старухи. «Шнырек, ты...» Шума-шума медленно повернулась налево. И замолчала. Неподвижный голем лежал на асфальте в шаге позади. А над ним стояла растрепанная человская девушка. И в ее взгляде и в ее взгляде старая ведьма успела разглядеть беспощадный огонь. Ярга понимал, что надо спешить. Город просыпается быстро, не успеешь оглянуться, как люди выползут из домов, и даже в укромном тупичке, куда он затащил оглушённые жертвы, могут появиться прохожие, а то и представители правопорядка. Но торопиться он не мог. Эльяр — негромко начал Ярга, положив руку на голову оглушенной старухи, и чувствуя, как невидимые иглы вонзаются в ее мозг. Это было сложнейшее заклинание, извлекающее из жертвы всю память. Образы, понятия, язык, первые шаги, первое наставление, первые победы. Даже давным-давно забытые фрагменты, даже те, о которых никогда и не помнили. Все, подчистую. Аркан был неимоверно трудным для построения, и Ярге пришлось задействовать всё свое мастерство — весь опыт, чтобы создать его в столь неприспособленном к магии теле. Во второй раз создать. Урган кектуай. Иглы выжгут мозг старухи. Превратят ее в пускающую слюни идиотку. Но Яргу это не смущало. Как раз наоборот. Чем слабее разум, тем проще овладеть телом. Так что он не только получал информацию, но и готовил тело к смене владельца. И не жалел о колоссальном расходе энергии. У рум цитеј